Глава вторая. Накануне вечеринки первокурсницы. Конец декабря 2021 года. Студенческое общежитие, комната на троих. Но в этот раз в ней было гораздо больше народа. Девчонки щебетали, заливались смехом, подтрунивали друг над другом. В центре комнаты стояло огромное зеркало. С задней стороны его поддерживал стол, чтобы не упало. Не иначе, как его тайно сняли с какой-то стены. Дверь то и дело хлопала, одни вбегали, другие выбегали. «Голубые тени есть у кого? А лак для волос с блёстками?» «Дайте лак для ногтей, колготки зацепила, а запасных нет». «Ты лаком для волос побрызгай, тоже стрелку склеит». «Кому невидимки со Сваровским?» «Ой, а где ты такую кофточку взяла?» «Бюстик на косточках, одолжите!» Девчонки, высокие и низкие, худенькие и пышечки, блондинки и не очень, оживленно переговаривались и суетились, как воробушки по весне. Передавали друг другу флаконы, бутылочки, мешки с резинками, косметички, плойки, фены – Комната стала похожа на салон красоты. Одни выводили стрелки на глазах, другие выщипывали брови, третьи раздобыли лампу и теперь сушили лак на ногтях. Они делились, советовали, подсказывали. Помогая друг другу, каждая в душе надеялась выглядеть лучше остальных. И если не каждая, то большинство без сомнения мечтало встретить своего принца. Он обязательно должен быть ам умным, красивым, добрым воспитанным не все хотели богатого, но бедного точно не хотел никто. а еще они знали, что на вечеринке будут мажоры, и это волновало и пугало одновременно, ибо слухи ходили всякие, но ведь каждая в душе надеялась, что она исключение ис правил. сегодня необычный праздничный вечер в университете Объявили маскарад. Все будут в масках и костюмах. Никого не узнать. Кто-то сам сделал костюм из подручных материалов. Другие попросили на время. Третьи заказали через интернет. А вот и маски. Еле-еле уговорила тетку дать мне их на вечер. В комнату ввалилась еще одна, таща за собой тяжеленную огромную клетчатую сумку. Вместе с ней влетели запах снега и легкий морозец. Щеки девушки пылали, а ресницы выбелил иней. «Верка, ты бы стряхнулась в коридоре», — заметил один из голосов. «Изольда, вот имя у тебя, зашибись, а говоришь ты, как деревня». «Стряхнулась», — ответил ей другой. Остальные хохотали на разные манер. Та, которую назвали Веркой, скинула ярко-лимонный дутый пуховик, набросила его на угол открытой дверцы невысокого шкафа, стащила с головы белую вязаную шапку с большим пушистым помпоном, поставила на одну из кроватей свой баул и вынула оттуда чёрную маску. «А для тебя, Изольда, я специально приготовила маску к Квазимода». Скорее всего, такие перепалки между девушками были не редкость, потому как Изольда не обиделась. А наоборот, приняла маску из рук Верки, приложила к лицу и протянула как можно ниже. «Берегись, Верка, я твой суженый. Сегодня ночью приснюсь». «Ой, девочки, я так волнуюсь». Ещё одна представительница прекрасного пола подошла к сумке с масками. «Хочу кружевную маску, как у Анастейши в том фильме». «Ну, вы поняли». «Люба, ищи маску кати Пушкарёвой. Помнишь, сериал такой был? Вот она тебе в самый раз подойдёт. Ты же у нас синий чулок». Люба захихикала в кулачок, два раза чихнула по-кошачьи, подошла к зеркалу, убрала с олба невидимые волосинки. Отражение улыбнулось. Люба с удовольствием осмотрела свою худенькую фигурку, затянутую в чёрную плотную водолазку и обычные джинсы с высокой посадкой. Она покрутила головой, чтобы убедиться, что льняные волосы идеально собраны в тугой пучок на затылке. Нигде ничего не торчало. На овальном лице ни капли косметики, лишь глаза, цвета еловой хвои выделялись на фоне бледной кожи, да крохотная родинка. в уголке, под мочкой. Действительно, ничем не примечательная внешность. Серая мышка – не иначе. Но тратить драгоценное время на ежедневные прихорашивания, подборы одежды и прочие прелести – свыше любяных сил. Сулейма все это, сулима, Ерунда, так говорят на севере Урала, Пермский край. Всегда находились дела поважнее. Сегодня сокурсницы решили взять инициативу в свои руки. Девушки буквально насильно усадили Любу на стул. «Не пойду я на ваш маскарад-то. Чего не видела я тама «Любка, заканчивай, а то опять на свой тарабарский перейдешь», – смеялись девушки. «Давай расческу. Мы сейчас из тебя сделаем принцессу». «Не хочу принцессу. Королевишну хочу». Но кто в руки этих кудесниц попал, нескоро от них выбрался. И вот они уже вынимали шпильки из её волос. Бабушкина дули размоталась, падая тяжёлым каскадом светло-русых шикарных волос. «Люба! Грех такую красоту от народа прятать! Да если бы у меня такое богатство было!» – начала Изольда. «То ты бы шла?» «Они все падали, падали, падали, и штабелями сами ложились!» Со смехом перебила ее Люба. «Ладно, посмотрим, на что вы способны. изменить меня до неузнаваемости!» Девушка приподняла голову, слегка прикрыла глаза и рассмеялась. Всеобщее веселье и суматоха не могла ей не передаться. И сейчас девушка искренне жалела, что не позаботилась о костюме на вечер. Одежды у неё было немного, и хоть она добротная, ничто не подходило для праздничного вечера. Люба вообще была немного странной. Дискотекам и вечеринкам она предпочитала компанию книг и конспектов. Противоположным полом не интересовалась, не была большим любителем шопинга в выходные дни она подолгу гуляла в одиночестве, о себе почти ничего не рассказывала, кроме одного – У нее на севере Урала жила бабушка. Изольда расчесала волосы. Верка достала сиреневый флакон. Абра-кадабра, была Любка, стала мышь летучая. И с этими словами она щедро окропила волосы девушки фиолетовым лаком с блеском. «Зачем?» Губы Любы дрогнули. «Ты только все испортила». «Ничуть». И вообще расслабься и получай удовольствие. Не переживай ты так. Он расческой легко снимается. Вера приобняла погрустневшую Любу. Я тебе такой костюм принесла. Закачаешься. Летучая мышь. А Демьян будет на маскараде? Вдруг ни с того ни с сего спросила Изольда. Демьян. Моя мечта. Вот хотя бы один единственный танец с ним, и можно умереть. — А кто это, Демьян? — насторожилась Люба. — Любка, вот если бы ты хоть чуть-чуть следила бы за событиями, то знала бы, что Демьян — самая знаменитая личность нашего университета, золотая голова и платиновая кредитка. Говорят, что он снимает девочек, похищает их душу, а потом безжалостно выбрасывает», — засмеялась Изольда, и тут же в театральном жесте сжала руки на груди. «Ах, если бы он похитил мою душу!» «Я тоже хочу, чтобы моя душа была похищена», — Люба поддается всеобщему веселью. «Тогда сиди и не крутись, и не спорь со старшими по званию», — скомандовала Вера. «Есть, товарищ адмирал!» Девушка приставила руку к голове и по-военному отдала честь. Девочки знали, что Вера – дочь военного. Мотаясь с родителями по гарнизонам, она словно губка впитала в себя умение командовать. Благодаря ей комната содержалась в идеальной чистоте, а на кухне царила строгая иерархия. «Ну вот, прическа сделана, маленький штришок». Вера воткнула перья под изменённый цвет в прическу. «А теперь...» «Да-дам!» С этими словами Вера вынула из чехла платье. «Ах, какое это было платье!» Насыщенного сиреневого цвета. К плечам была подшита пелерина из чёрного пан-бархата. Подол юбки приподнимался в нескольких местах, приоткрывая подъюбник под цвет пелерины. Девушки... Затаили дыхание. «А чего его, любки Я тоже хочу!» Прогундосила Изольда. «Я же сказала, тебе с твоими телесами только квазимода. Жрать булочек надо меньше. В это платье налезет только одна твоя рука!» Парировала Верка. «Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Завидуй молча!» Ответила ей Изольда. Причём в голосе не проскользнуло ни нотки обиды. Крупная девушка уже привыкла к колкостям в свой адрес. Обычно она отшучивалась. «Пойду в борцы с умо!» Добрая и заводная, она была душой компании и даже предложила создать номер на Новый год «Танец маленьких толстушек». Но никто её не поддержал. Что касается мужского пола, то здесь у неё была ещё одна поговорочка. Мужики не собаки, чтобы кидаться на кости. «Девочки, милые!» Люба потрогала платье. «Как оно было хорошо!» «Это костюм летучей мыши. А ты у нас и есть мышь, библиотечная!» Добрая Верка была ужасно языкастой, ей всё прощали. Иначе она и накостылять по шее могла. Спортсменка! «А нам?» Тут же раздались голоса с разных сторон. Тетка дала только четыре. Больше не дала. Белоснежка, Рапунцель, Летучая мышь и Королева пиратов. я Ячур-пиратка. «И где мой Квазимода?» Изольда скорчила уморительную рожицу. «Я так надеялась, так надеялась!» Время близилось к восьми. Девушки дополняли свои костюмы последними штришками. Люба подошла к зеркалу, крутанулась, поднимая руки. Вслед за руками прозрачной волной взлетела накидка, открывая шёлковое платье с удлинённым корсетом, расшитым камнями и соблазнительным декольте. Она попыталась через плечо заглянуть себе за спину. робко приложила маску к лицу. «Красивая!» отделанная всё тем же пан-бархатом маска. С очков спадает вуаль. Какая-то чужая, незнакомая женщина смотрит таинственно по другую сторону стекла. Это не Люба. Люба исчезла. Вместо неё стоит другая, уверенная, с дерзким взглядом, и только тёмно-зелёные глаза выбиваются из общей гаммы до щёки. которые непонятно почему предательски начинают краснеть. Сердечко стучит в предвкушении таинства. Оно медленно опускается и пульсирует где-то внутри чрева. И вдруг она поняла, что ей очень хочется попасть в какую-нибудь авантюру, чтобы было что потом рассказать своим внукам. Нелюбительница дамских романов вдруг захотела увидеть настоящего героя, который спасёт её из рук пиратов. Боже, какой ужас, о чём я только думаю. Мы столько боролись за эмансипацию женщин, чтобы вверять свою судьбу неизвестно какому мужчине. Мысли пытаются проникнуть на подкорку, но где-то внутри сидит маленькая романтичная девочка. Девочки, а какой он этот, Демьян? Продолжая смотреть в зеркало, спрашивает Люба. «Любка, не дури! Шутка с шуткой, но про Демьяна много слухов входит. Того, что он из мажоров, уже хватает. Мы для него, как куклы, поиграется и выбросит», — серьезно говорит Вера. «Говорят, что это дьявол с небесными глазами», — вставляет свои пять копеек из Изольда. «Может, это я сделаю из него куклу? Поиграю?» и выброшу «А?». И Люба приподнимает голову, глядя на всех хитро. «Кто знает, может, я мужской сердцеед?» И она подносит руку карту, изображая поедание сердца. Новый взрыв хохота, но никто не замечает, что Люба совершенно серьезна. «Девочки, на выход! Маски надели, чтобы нас никто не узнал!» Как хорошо, что общежитие примыкало к зданию университета. Девочкам не пришлось выходить на улицу. Накрашенная процессия, вся в блёстках, благоухающая одним ароматом. Он был выбран сообща, чтобы избежать удушающего смешения ароматов. С одинаковыми кольцами на указательных пальцах левых рук принадлежность к могучей кучке первокурсниц, покорителей планеты, разбилась по парам. словно это гимназистки Смольного. Встречный люд провожал могучую кучку недоумевающими взглядами, рассматривая как новогоднее чудо. Девушки заранее обговорили маршрут и пообещали не терять друг друга из виду, а в случае чего прийти на помощь. Все помнят, что старшекурсники любят подшутить и затащить в тёмный уголок наивную дурочку. «Где с ней делают такое?» Что именно делали, никто толком не знал, ибо на этом месте рассказа округлялись глаза, пылающее от стыда лицо закрывалось руками, а дальше каждая фантазировала в меру своей испорченности или в меру тех страшилок, которые кому-либо, где-либо и от кого-либо приходилось слышать ранее. Люба Изольда – Замыкают процессию. «Не будешь смеяться?» Изольда в костюме снежной королевы склоняется к соседке. Ее сверкающая корона трогает своими острыми концами перья летучей мыши. «Нет, а ты уже сказала смешное?» «Люби весело». «Я очень хочу познакомиться с Демьяном. Я знаю, такая громадина, как я, не пара ему». Громко вздохнула девушка. «Изольда, неужели ты думаешь, что дело только во внешности? Ведь человека любят просто так, а не за что-то». «Но вы меня заинтриговали, и я тоже хочу с ним познакомиться», произнесла вслух девушка, а про себя подумала. «Мы еще посмотрим, кто кого использовать будет. Только бы мне с ним встретиться».